Глава 17. Населяющий горы народ дик, грязен и волосат. Мужчины там носят косы и готовят еду, а женщины строптивы и почитают себя чуть ли не равными им. Они разводят овец и коз. коим питают великую приезнь до непотребства доходящие, а также сеют ячмень, из которого пекут лепешки и делают хмельное поело. Все горцы на одно лицо и так тупы, что не боятся смерти, с радостью предаваясь всяким опасным забавам, отчего во множестве гибнут во цвете лет. К. Рускоп. Историки-путешественник. Трактат «Большие и малые народы царствия Игрова», глава 17. Когда парни, покачиваясь и придерживаясь друг за друга, выползли из едальни, вокруг лампы над ее входом уже велись ночные мотыльки. «Слушай, откуда ты такой ерунды набрался? Нарочные зариты приехали. Сам глашатый в дорогу напутствовал. По пути семерек марунов ногами затоптали». Джай икнул и покрепче впился горцу в плечо. Его развезло на порядок сильнее. «Э, ты просто в горских ноченицах не участвовал. Это когда мальчишки собираются в кружок у костра и по очереди байки травят. Если ничего не вспомнишь или повторишься, от каждого из приятелей щел бан. Бывало, до утра сидели и никого пощелкать не удавалось. обед безбрачия зачем приплел? Там такие девчонки на нас таращились. Обычные шлюхи, поморщился Артар. Причем потасканные. А ты гордый, да? Гордый. Прям как горец. Нет, просто брезгливый. А как же козы? «С козами спят козлы!» — повнушительно сказал Эртар. «Как и со шлюхами!» «Ты как меня назвал, сорока?» — попытался возмущенно отстраниться обережник, но тут же рухнул на четвереньки. «Никак! Ты же спишь только с приличными девушками!» Охотник наклонился и, ухватив Белобрысова за шиворот, с большим усилием вздернул на ноги. «Это точно!» — с пьяной покладистостью согласился Джай, снова обнимая горца за шею. «Мы молодцы! Давай песенку споем, а?» «Попозже!» Эртар посвистел кошаку, но тому было не до хозяина. Напротив Тиша сидел обычный дворовой кот. Рыжий, тощий, с да нельзя бандитской мордой, которая едва достигала корлисьего брюха. Соперники усиленно пялились друг на друга и выли, раздраженно подергивая хвостами. «Пошли, кис!» окликнул Горец, хлопнув ладонью по бедру. Тиш напоследок шипнул на соперника, поднялся и потрусил горцу. Рыжий выгнул спину и торжествующе подточил когтя мостовую, мявкнув что-то уничтожительное. Карлисья морда скривилась, словно в нее брызнули водой, но послушный кошак даже не обернулся. Эртар, почувствовав себя предателем, подобрал с земли гнилую картофелину и запустил ею в наглую тварь. Джай опять начал красиво падать, горец еле успел его подхватить. Котяра метнулся к углу дома, схорапался по перекрестию бревен до самой крыши, залег в водостоке и завыл уже на парня. А куда мы идем? Спать. А почему мы тут не остались? Я уже почти заснул. Потому что под столом в едальне спать нельзя. Терпеливо объяснил Артак, направляя Белобрысова в нужную сторону. В горах считали, что пьяных надо жалеть и опекать. Ведь никогда не знаешь, кто уквасится до синих козочек завтра. Пьяных драк среди горцев почти не случалось. Если пьяно были оба забияки, то оба же благородно прощали поддатого друга. Впрочем, им более чем хватало трезвых. О, а где можно? В лесу. Не, в лес я не хочу. Возмутился Джай, пытаясь развернуться. Но горец так ловко придержал его за плечи, что обережник сделал круг на месте. «Там деревья!» «Ну и что?» «Они это...» Белобрысый неопределенно помахал рукой. «Шумят!» «А мы их попросим, чтобы не шумели, э?» Разговор уходил во все большее дикоцветие. Но поскольку парни продолжали шагать в нужном направлении, Эртар покорно его поддерживал. И иголки с них сы сыплются!» «Найдем без иголок!» А вот бесплатный ночлег найти куда сложнее. К тому же шестое чувство подсказывало многоопытному охотнику, что оставаться в игросельце на ночь не стоит. Уж больно неприятно глядел на них цвирт, да и пропавший Фимии вряд ли парням за сквашем побежал. Белобрысый угомонился. Ночной сквозняк постепенно выдувал хмель, а запах источных канав действовал не хуже на шатыря. На подходе к воротам Джай уже почти не шатался и даже сумел более-менее связно потолковать собережниками. Правда, почему-то упрашивая впустить его в город, а не выпустить. Но те тоже были неестественно веселы и оговорки не заметили. Стоило отойти от ворот на несколько шагов, как стало намного холоднее и ветреннее. Шелест травы напоминал прибой. Волна выше, волна мельче, но непрестанно. Лунный свет стекал с горбины луга, собираясь в на дороге. С у дороги вспорхнула какая-то мелкая тварь. Не то птица, не то летучая мышь молча умчавшаяся в поля. Кошак едва удостоил ее взглядом. Он и так топал в раскорячку, чтобы туго набитое брюхо помещалось между лапами. До леса оставалось не больше выстрела, когда Эртар, хмурившийся все сильнее, наконец решил поделиться с Джаем своими подозрениями. «Кажется, за нами кто-то идет!» Будь обережник чуточку трезвее, он шепотом уточнил бы, с чего горец это взял, а не обернулся с громким «ВДИ!» С другой стороны, тогда у застигнутых врасплох преследователей было бы время прицелиться точнее. Стрелка вжикнула возле Джаева бока. Метили низко, под ребра, а значит отравленный. Без предупреждения, чего обережь себе никогда не позволяла. Иногда, правда, сначала стреляла, а потом сообщала, что это и был предупредительный, но с матюками кидаться в рассыпную и залегать в мешкочек она бы точно не стала. Это привилегия разбойничьих шаек. Джай с возгласом негодования пальнул в ответ. Раз, другой, прежде чем Артару удалось уволочь его под прикрытие волна, в которой тут же тюкнулась еще одна стрелка. «Ты что, сдурел? «А чего? Сейчас я им!» «Сейчас они тебе!» Город без церемонии треснул его по макушке, отваживая высовывать ее из укрытия. Наступило временное затишье. Стороны оценивали свое положение и шансы. Эртару не нравилось ни то, ни другое. В лесу он оторвался бы от кого угодно, а потом и бесшумно вернулся с тыла. Но туда еще надо добежать, а на подводном лугу они идеальные мишень. «А стрелки-то у них пустые, самоковка!» Задумчиво протянул чей-то бархатистый, прям купеческий баритон. Не серьезно, ребятушки! Какая же вы после этого оберешь, а?» Джай опомнился. Сама по себе убойная сила стрелок невелика, а у человека шкура покрепче кражей. С такого расстояния разве что глаз выбьешь. Легкая рана только разозлит врага, что нас с успехом и сделала. «У тебя отравленные остались?» С легким упреком поинтересовался горец. «Три, только не помню, в каких стволах». «Глянь, пока время есть». «Ага». Обережник направил мысли стрелок к земле и отщелкнул заряды. Синеньких оказалось всего две, и те с черными насечками, паралитические, действующие лист через пару минут. Третья, по закону подлости, только что ушла к темному. «Ну хоть что-то!» — Эртар забрал одну себе. «Успел разглядеть, сколько их?» «Кажется, четверо». «А не трое?» «Может быть, они слишком шустро разбежались. Что делать будем?» Горец повертел в руке кинжал, как будто закаля его в лунном свете смотря что они будут делать. Эй, мужики, чего хороший человек стрела стреляй, э? Бусина нет, товар нет, совсем бедный, совсем несчастный. Да нам ничего и не надо, охотно откликнулся тот же голос. Прихлопнем вас быстренько и по домам. За что? Возмутился Джай, торопливо заталкивая стрелки обратно. Работа такая, почти зачувственно вздохнул разбойник. «Может, войдете в положение, а?» «Смотри, как бы мы тебя самого в положение не поставили!» Огрызнулся обережник. «Это он чего имеет в виду, ась?» Угрожающе проворчал второй голос. «Ну погоди, засранец, я до тебя ща доберусь и в такой узел завяжу, что сам игр не развяжет!» Купец цинично напомнил. «Только бошки не попорть, чтобы Репо узнать мог!» От этого имени Джая прошиб жгучий пот, унесший остатки хмеля. — Ась? — Ага, — согласился второй. — А про бить можно? Или тоже того узнавать будет? — Нужно, — нравоучительно поправил первый. — Как-то уж больно охотно они с нами болтают, — обеспокоенно заметил Артар. Угу, и только двое. Обережник развернулся и прислонился спиной к камню, вглядываясь в обманчиво светлую ночь. А лунные лучи не пробивали траву, переливаясь на ее макушках, и разобрать, где их колышит ветер, а где осторожно раздвигающий стебли человек, было невозможно. «Кстати, куда твой кошак запропастился?» Убивать людей тише действительно не учили. Ни сами люди, ни родичи, от которых его забрали двухмесячным котенком но равнодушно пройти мимо ползущего человека Карлис не мог. Бесшумно подобравшись к нему на расстояние прыжках, кис некоторое время играючи крался следом, а потом скакнул вперед и цапнул жота за сапог. При виде обращенного к нему мыслестрела и весьма неприветливого лица по соседству, Тиш смущенно мявкнул и, разжав зубы, метнулся в сторону. Эртар все-таки не зря потратил уйму времени, обучая кошака соваться под выстрелы нескольких ударов тупыми стрелками по лбу ему вполне хватило, и если в пылу охоты Кис порой забывал о полученном уроке, то на тренировках никогда. Карлис убийца тут же атаковал бы снова, но осторожный и воспитанный Тиш рассудил, что с такой большой и агрессивной зверюгой ему не справиться. Он залег в траве, выставив маячок в хвост и гнусаво завыл на одной ноте, привлекая внимание хозяина. Жод уже заготовивший тяжелый широкий нож. Доводилось убивать и корлисов, ничего особенного, главное первым пырнуть. Тихо выругался и мысленно дорисовав к хвосту остального кошака, метнул в него оружие. Но этот тишь тоже проходил. На поленьях, гнилых яблоках, задушенных цыплятах, камнях и кинжалах владельцев цыплят. По сноровке, с которой кошак перекатился по земле, убийца понял, что тратить на него ножи бесполезно. От дружков он отполз уже довольно далеко, однако камень, за которым засели жертвы, пока не обогнул. Еще бы шагов двадцать. Жод с ненавистью поглядел на королисьий хвост. Попасть-то он в него, может, и попадет, но там же одни кости да шкура, а для отравленной стрелки надо хотя бы на ноготь плоти. Придется отступать, наконец, с досадой решил Жот. Уж кость придумает, как подманить эту глупую скотину. А там ее ось хе -хе, голыми руками придушит. Убийца осторожно, с широким полукругом, развернулся и пополз назад. Кошак заткнулся и тоже зашуршал травой. Похоже, он снова нацелился на в сапог. Вот тупая тварь. Мужчина нащупал рукоять запасного ножа. Поуже, покороче, зато двусторонний и наточен, как бритва. До времени, спрятав его в рукаве, жот продолжал путь. Надо на этот раз подыграть кошаку, подрыгать ногой, чтобы он втянулся в игру, а потом резко изогнуться и... Сталь скрипнула о сталь. Убийца упражнялся с ножом по три часа в день, не считая, собственной работы. У горцев же кинжал был любимой игрушкой еще с колыбели. Оба одинаково охнули от неожиданности и досады, однако хватки не ослабили, упрямо пытаясь дотянуться до противника острием, а свободной рукой отпихнуть от себя вражеский клинок. Тише ободряюще орал с безопасного расстояния. За вмешательство в поединок чести в горах можно было схлопотать пинок не только от врага, но и от хозяина. Увы, честь и тут и не пахло, Удайся кому-нибудь из них наклонить мыслестрел к лицу врага, и оно немедленно обросло бы стрелками. Зато прочие наблюдатели быстро смекнули, что к чему, и, позабыв об осторожности, кинулись на выручку к своим. Если Шелуха с подельником такой поворот дело только обрадовал, то Джаю расклад два к одному показался несколько несправедлив. К тому же он не обсчитался. Дюжий Ась вполне мог сойти за двоих, причем бешеных быков. Быстро оценив противников, парень выпустил заветную стрелку в брюхо, благо промахнуться было сложно. Тот взревел от боли и злости, распахнул руки двумя насаженными на бревна гроблями и кинулся на обидчика. В иной ситуации Джай драпанул бы без оглядки, проводить на подобных асях умные приемы подсечки было немногим успешнее, чем на гранитной глыбе, грубо обтесанной под человека. Плевать на гордость, лучше попозже вернуться за бесчувственной тушей, чем самому стать ею. Но городская обереж своих не бросала, Хорф вколачивал этого новобранца в первую очередь. Пришлось уворачиваться и вокруг верзилы, как шавки с дуру прыгнувшей в яму для собачьих боев, где сидит чемпион семи последних лет. С другой стороны, Ася точно так же скакал кость, пытаясь достать парня ножом. Но Джай тоже прекрасно видел горвореза и облегчать ему труд не собирался. «Отойди, дубина!» Не выдержав, рявкнул Шелух. «Мешаешь только!» Аси сам внезапно ощутил предательскую дрожь в коленках. Спохватившись, выдернул стрелку, поднес к моргающим глазам. «Кость! Этот сучонок меня траванул!» Джай, воспользовавшись замешательством бандитов, пальнул шелуху в лицо, но тут успел пригнуться. Промах обернулся проигрышем. стрел совершенно не годился для ближнего боя, да еще с двумя противниками. Чтобы сосредоточиться на стрельбе, пришлось на миг выбросить из головы прочие мысли, в том числе и об увертках. Аси, из последних сил рванувшись вперед, поймал обережника за выставленную руку и притянул к себе. Вышибить парню мозги первым же ударом слабеющему Верзиле не удалось, но у Джая и так появилось ощущение, что они потекли у него из ушей. Не кстати, вспомнился Марун с гнущимися во все стороны ногами. У парня с ними творилась та же ерунда. Полуоглушенный, он вихлялся у Ася в руке, как тряпичная кукла, понимая, что должен хотя бы попытаться вырваться, но не зная, как донести эту идею до тела. Второй разбойник наплывал на Джая с доброй придоброй улыбочкой торговца ножами, показывающего свой товар в деле. Эртару удалось двинуть противника в пах, и пока тот наслаждался последствиями, коротко глянуть в сторону остальной компании. Эжот продолжал упрямо цепляться за нож, а пары секунд, чтобы окончательно сломить сопротивление врага, у горца не было. Отпихнув его от себя, он приподнялся на локте и метнул кинжал. Все трое рухнули. Ася, наконец, разобрало. Джай, лишившись нежеланной, но все-таки поддержки, свалился следом, а Шелух, по иронии судьбы, подавился любимой им костью, вонзившейся глубоко под подбородок. Подскочив к трупу, горец выдернул кинжал, сверкнул улыбкой в лунном свете. «Хей, ты как?» За... Теперь уже Джай с ужасом понял, что не успевает. И не успел. Нож беззвучно по самой рукоять вошел горцу под ребра. Эртар схрипнул, скрючился и осел на колени. Пошатывающийся тяжело дышащий жод хладнокровно направил мыслестрел ему в спину и победно дернул краем рта. Горец медленно повалился лицом в землю. Джай отчаянно пытался подняться, хотя бы на четвереньки. Убийца, не обращая внимания на его жалкое копошение, изумленно встряхнул рукой и попробовал снова, но стрелки словно прилипли к пружинам, не желая покидать уютные дуло. А потом за спиной Жота, от земли к небу, черканула зеленая молния, игровым клинком вонзившись убийце в макушку. Пахнула грозой, палеными волосами и почему-то свежескошенной травой. Половинки тела отпихнулись друг от друга струями крови и повалились на траву. До Джая дошла новая волна запахов. На сей раз вполне обычных, но оттого не менее рвотных. От спазмов его удержало только новое потрясение – силуэт человека в мантии с наброшенным капюшоном, которого он мог бы поклясться, мгновение назад здесь не было. «Ты живой!» «Какая разница?» — огрызнулся Брент. Жрец был непривычно взволнован, аж руки дрослись. «Дружка своего лучше проверь». Джай охнул и бросился к Иртару. Перевернутый горец безжизненно ввис в его руках. Весь перед рубашки успел пропитаться кровью. «Дышит!» Парень подобрал вывалившийся у горца из рук кинжал, отхватил у себя кусок подола и скомков прижал к ране. «Ты можешь ему помочь?» «Понятия не имея. Неси к лесу, там разведем костер и посмотрим». Жрец свернул плеть и быстро пошел вперед. Если бы Брент спросил Джая, «Ты сам-то идти можешь?» Жрецу, возможно, пришлось бы тащить двоих. Но прямой приказ не оставил парню времени на раздумья. Поднатужившись, обережник поднял товарища и поволок вперед, сосредоточившись на единственной, совершенно дурацкой мысли – Пока он хоть что-то делает, этот проклятый горец не помрет. А значит, пусть лучше он, Джай, сдохнет, но не остановится. Впервые в жизни Джай обрадовался лесу. Старый ельник со шпильками лунных лучей в кронах гостеприимно сомкнул ветви за плечами, вымастил дорогу пышным мхом, глушащим шаги. А чтобы обережник не слишком расслаблялся, сунул ему под ноги корягу. Парень споткнулся и чуть не выронил свою ношу. От толчка горе очнулся, вздрогнул, напрягся, не давая боли прорваться криком, и сквозь зубы простонал. «Какое счастье, что он пырнул именно меня!» «В смысле, что ты самый легкий?» Перехватив его поудобнее, дрожащим от жалости голосом попытался поддержать разговор Джай. «Нет, просто я бы тебя никуда не попер, пристрелил на месте и все недолго!» «Ох ты, говнюк! Вспылил обережник, разом выплескивая скопившиеся за время драки и бегства эмоции. «Нашел время шутить, темный, твоего дедушку! Да я тебя сейчас, ближайший овраг!» «Давай его сюда!» Перебил Бренд, расчистив полянку от бурелома и расстелив на ней одеяло. «Посмотрим, что можно сделать». Когда шипящего, скулящего и ругающегося артара стянули в споротую ножом рубашку, Уджая снова подкатил комок в гору. Убийца знал, куда бить. Судя по темной, толчками выплескивающейся из раны крови, жить горцу осталось несколько минут. Смуглое лицо не то чтобы побледнело, а словно обессветилось. Все краски стекли к мешкам под глазами и неестественно расширенным зрачкам. Жрец спокойно, будто простую царапину, осмотрел рану, легонько надавил в двух-трех местах, и Артар опять потерял сознание. С таким вздохом, что Джаю показалось навсегда. «Только бабки-плакальщицы мне по духам не хватало», — не выдержал Брент. «Иди лучше погуляй, воды поищи. И этого с собой забери». Парень послушно схватил тише за ошейник и поволок за собой. Пару раз оглянулся, но жрец по-прежнему сидел и смотрел на раненного, одной рукой держа его за запястье, а второй положив на рану. Похоже, он просто спровадил Джая, чтобы избавить его от еще более печального зрелища. Вскоре под ногами захлюпало. Мох стал еще выше и гуще, почти как трава. Кошак высоко поднимал лапы, брезгливо отряхивая их после каждого шага. Парень уже хотел повернуть назад, но это оказалось не болото, а сильно заиленное русло ручья. Пока бережник добрался до черной полосы воды, собаки промокли насквозь. Отставший кошак завистливо глядев, как джай наполняет фляги, но сам предпочел облизать влажные лапы и дальше не ходить. Запекшуюся на руках корку пришлось стирать с пучками мха. Дотронувшись до ноющего виска, парень обнаружил кровяной колтун. Видать, на безразмерном кулачище бандита был еще и костет. Обережник вспомнил, как артар дурачился, предлагая ему смешать кровь. «Смешали, чтобы вас всех». «В горце-то хоть что-нибудь осталось, а?» Джай заторопился назад. «А вдруг там позарез, нужна вода?» Стоять на месте, остро чувствуя свою беспомощность, было невыносимо. Парень выбрался на сухую землю, подозвал непривычно смирного кошака и только тут спохватился, что понятия не имеет, где находится поляна. По лесу он брел в легком умопомрачении, не слишком заботясь, как гриппать выворотни и в какую сторону идти вдоль оврага. «Тише!» Сговоря обратился он к кису. «Ты-то хоть обратную дорогу помнишь? Ищи хозяина, Эртар, ну?» Карлис понятливо мяукнул и скрылся в лесу, прежде, чем парень успел уточнить, что был бы не прочь составить ему компанию. После нескольких минут бесплодной погони обережник заблудился окончательно, то есть потерял из виду и родник. По два раза наткнувшись на три приметных корча или по три на два, Игорь их разберет, и, отчаявшись выбраться из леса без бороды до пояса, Джай заметил впереди рыжее пятнышко, и со всех заплетающихся ног, кинувшись туда, выбежал к разведенному брендом костру. Сутулившийся возле огня жрец казался случайным скопищем теней, порожденных ветвями, луной и пламенем. Укутанный в два одеяла ртар, лежал чуть поодаль. Оставленный открытым, хоть и безжизненное лицо, вселяло некоторую надежду. Тишь давно уже дрых у хозяина в ногах, для верности положив на них вытянутую лапу. «Кокун!» — шепотом поинтересовался Джай, подсаживаясь к костру. Брент, не глядя, протянул руку за флягой, отпил пару глотков и поставил рядом с собой, не поблагодарив. «Все в ее воле. Или его, кто тебе ближе. К утру будет ясно, зря я старался или нет. Но не сейчас». «Дай мне подумать, ладно?» «Что-то случилось? Где ты шлялся все это время?» «Помолчи, пожалуйста». Честно признаться, Джай не испытывал никакого любопытства, только дикую головную боль и усталость. Спрашивал он скорее по инерции. Забрав оставшееся одеяло, парень пристроился рядом с горцем и, наконец, позволил себе посмотреть этот проклятый мир к темному. Дюжий ась уже выучил все звезды на небе, а оно никак не светлело. А бездвиженное тело замерзло и зверски затекло. Яды, которыми пользовалась обережь, действовали до полусуток, но Вышибало, с учетом его размеров, должно было отпустить пораньше. Реба, сволочь, выдал осу за муху. Конечно, не ему же ее прихлопывать. Но ничего, он всем расскажет. И об этом гадстве, и о сбежавших недоносках, Им теперь ни в одном селище покоя не будет. Сегодня же голубки во все стороны разле... Ась почувствовал, как что-то маленькое, бархатистое и прохладное, ощупывает его ногу сквозь прореху в штанине. Прикосновение было таким ласковым, обманчиво безобидным, что спящий человек просто брыкнулся бы, хихикнул и перевернулся на другой бок, поутру ничего не вспомнив. Но даже мышек надо шугать вовремя, а тем более падальщиков. Еще один щупик пощеготал ему висок, сунулся в ухо и потыкался в перепонку. Вышибало попытался шевельнуться, хотя бы замычать, но тщетно. Рядом что-то закопошилось, словно шелух ожил и возился в траве, укладываясь поудобнее. Как Ась не пытался скосить туда глаза, ничего не вышло. Подали о себе весть и останки убийцы, окончательно убедив Верзиву, что происходит нечто странное и оттого еще более жуткое. Щупик исчез. Несколько минут ничего не происходило, если не считать шорохов по соседству. Затем земля под спиной бандита пришла в меленькое волнообразное движение, словно кто-то ритмично потряхивал стакан с песком, сыпучим и зыбучим. Человек же был маленьким камушком на его поверхности. Ася обуял такой ужас, что, казалось, он одной силой мысли мог воздвигнуть себя на ноги и погнать на утек. «Вот еще чуть-чуть, секундочку!» А потом земля навсегда сомкнулась над его лицом с низтво вращающимися глазами.